Глава десятая. Первый вылет. Разговор с ветром накануне вылета помог Марку справиться с волнением. Он благополучно отработал оставшийся день, вернулся к себе в отсек и лег спать, чтобы рано утром прибыть в ЦУП, где должен был пройти последний инструктаж перед вылетом. Перед сном он выбрался в сеть и попытался связаться по защищенному каналу, выделенному ему тайной службой, с отцом. Лех Шустрик просил безнадобности каналом не пользоваться, потому что рано или поздно, если дергать за невидимую ниточку, ее сможет увидеть даже слепой. Марк пообещал не рисковать, но очень уж захотелось услышать уверенный, наполненный внутренней силой голос отца. Но поговорить не получилось, отец на связь не вышел, вероятно, опять был завален делами, по горло или сорвался в новую командировку. Утром все прошло гладко. Легкий завтрак, б ы с т р ы е сборы и короткий инструктаж, в котором Марк не нашел для себя ничего нового. Руководитель полета ц у п л е й т е н а н т Игорь Коротков еще раз обрисовал район несения дежурства, отметил все проблемные участки, сбросил на умников, так простонародье называли сличноинформационные терминала пилотов, коды доступа к бортовому компьютеру и общей сети, а также коды экстренного оповещения. Они менялись каждые восемь часов. После чего отдал честь и пилоты потянулись вслед за командиром дежурного з в е н а сержантом Амманским в ангар. Марк радовался тому обстоятельству, что сегодня не только он один на первом вылете. Из десяти пилотов молни четверо были первоходками, и среди них Лумер Борсон. Всегда приятно, когда в строю родные лица, собратья по оружию, да к тому же в одинаковых условиях. Сержант Уманский провел короткий инструктаж, после чего приказал разойтись по машинам. Марк тотчас активировал код доступа к компьютерному терминалу летательного аппарата и открыл люк и забрался в кабину пилота. Удобно устроившись в кресле, он запустил предстартовые программы, подключился к общему каналу связи дежурного вылета и доложил: борт 1327. Позывной один к старту готов. Он услышал, как о т о звали с ь остальные корабли звена. В том числе услышал голос Лумера Борсона. Чувствовалось, что Борсон старается держаться, но его прямо таки р а с п и р а л о от гордости и д о в о л ь с т в а что он наконец-то летит в космос и не просто как пассажир, а как полноправный боевой пилот со всеми вытекающими. После того как перекличка закончилась, сержант Уманский, позывной Умань, приказал запустить предстартовые программы второго и третьего уровней. Они активировали боевое вооружение на борту корабля. Без соответствующего распоряжения старшего звена программа было не запустить. Наконец пришло разрешение на старт и з ц у п Лейтенант Игорь Коротков связался с дежурной группой и сказал коротко: "Ну, с Богом". Створки шлюза пришли в движение, а когда они полностью раскрылись, один за другим боевые к о ч и покинули ангар согласно штатному расписанию. Марку предстояло взлетать четвертым, сразу в след за бортом у м е р а Борсона. э т волнение сердце в груди нервно заходилось, а на лбу выступила испарина. Сейчас бы не напортачить, все провести правильно. Он внимательно осмотрел приборную панель, которую уже видел много раз на симуляторах, да и вживую, когда его знакомили с кораблем, изучил программную начинку, но нигде не было того, что он искал. Программа хозяин. Похоже, ветер все-таки обманул его, или просто озвучил какой-то старый миф специально сочиненный для успокоения первоходок. Но времени на размышления не оставалось. Он даже не успел разозлиться на Марса, открылся коридор, и он отправил машину на взлет. Когда он оказался в открытом космосе, Марк забыл обо всем. Все его тревоги и переживания отступили в сторону перед черной пустотой, простирающейся повсюду. Он даже забыл о том, что рядом с ним нет наставника, который в случае ошибки или непростительного колебания придет на помощь советом. о т к о р р е к т и р у е т его решение или п е р е х в а т и т управление на себя. Он мог только любоваться раскинувшимися бескрайними просторами черноты, прореженными стальными вкраплениями звезд, похожими на булавочные головки. При этом он не забывал управлять кораблем, отслеживать показания приборов и вслушиваться в непрерывный поток информации, проходящий сквозь внутреннюю связь боевого звена патрулирования. м а р к у и Лумеру Борсону досталась скучная для большинства старых пилотов задача — крутиться вокруг Земли, наблюдая за видимым ему участком системы. в Прочем, наблюдение шло в автоматическом режиме. Все показания приборов записывались. Космос постоянно сканировался в поисках потенциальной угрозы обитателям планеты. После вывода корабля на траекторию полета его можно было перевести на автоматическое управление. Но для первохода это строго запрещалось уставом. Три часа дежурства прошли на едином дыхании. Марк и не заметил, как время подошло к концу. По каналу закрытой связи пришло сообщение от командира боевой группы Уманя. Он объявлял общий сбор дежурного звена на д гнездо м глухаря. Марк и сам не ожидал, что ему не захочется возвращаться. Он наслаждался полетом, из которого его так безжалостно пытались выдернуть. Вся его сущность протестовала против этого, но делать нечего, пришлось возвращаться. Построившись над гнездом глухаря, они один за другим возвращались в ангар согласно штатному расписанию. Поставив свою машину на отведенное ей место, Марк заглушил все системы и покинул кабину. Оказавшись на бетонном полу ангара, он сначала не мог поверить то, что чувствует твердую поверхность у себя под ногами, которая в любой момент не провалится вниз или резко не подкинет его вверх, которая всегда будет занимать одно и то же положение. Он осмотрелся по сторонам и увидел, что первоходки собираются в одну группу вокруг Лумера Борсона, который восторженно размахивает руками о чем-то рассказывая. Опытные пилоты, налетавшие не одну сотню дежурств, равнодушно косились его сторону, но проходили мимо. Должно быть, для них это зрелище повседневное, как, впрочем, и восторженная реакция практикантов. Марк направился к Лумеру. В своих оценках он явно не ошибся. б о р с е н с восторгом рассказывал, как это круто летать, какой огромный космос и прочее, прочее, прочее. Каждая из первоходок испытавшая те же чувства охотно поддакивала ему и повторила о том же самом. Прервать этот водопад восхищения все же пришлось. Марк подумал про себя: неужели он только что чуть было сам не превратился в подобного с а п л я к а Ведь его тоже пленил космос, его тоже о к р ы л и л а сама возможность самостоятельного полета в великой пустоте. Лумер, пойдем что ли, найдем наших. Марк положил руку на плечо д р у г у и крепко сжал. Борса набернулся, на него не понимающе уставился, тряхнул головой, словно разгоняя туман н а в о ж д е н и я и кликнул: "Правильно, заболтался я тут с вами. Встретимся скоро." И они направились прочь из ангара. Не с г о в а р и в а я с ь они взяли курс на офицерскую кают-компанию, располагавшуюся в северной части базы. Всего таких отсеков в гнезде глухаря было шесть. к а ж д ы й из них н о с и л свое название. Тот, куда они направлялись, назывался в о л ч ь е логово. Не мудрено, что когда ребята выбирали место для своего культурного досуга, Марк н а с т о я л именно на волчьем логове. Помимо него были еще медвежий берлога, лисья нора, орлиное гнездо, пёсий дом и самое центральное место, где собирался высший офицерский состав базы — гнездо глухаря. Марк рассчитывал застать в кают-компании м а р с а ветра и Янадовчика, как никак первый боевой вылет стоило отпраздновать. Тем более после этого ему положен день увольнительный, поэтому можно пропустить и попарить тройка к р у ж е ч е к пива. Крепкие спиртные напитки на базе находились под строгим запретом, хотя младшие офицеры поговаривали, что начальство этим запретом частенько пренебрегает и в кают-компании гнездо глухаря. Для старшего офицерского состава можно было найти и водку, и джин, и виски. Любой напиток на любой вкус. Для всех же остальных делалось послабление в виде трех литров пива на месяц и только в свободное от текущей службы время. Как и ожидалось, ребята расположились в каюте и резались друг с другом в карты. Помимо них в волчьем логове никого не было. Для вечерних посиделок еще не время, а днем разве что первоходки могли заглянуть для того, чтобы отпраздновать свой первый боевой. При виде нарисовавшихся на пороге кают компании друзей ребята бросили карты и ринулись им навстречу. Ветер радостно хлопнул Марка по плечу и заявил: "Ну что, хозяин тебе сильно помог?" Я тебе этого хозяина еще припомню, заявил у л ы б а й с Марк. Они расположились за столом, где недавно, дожидаясь друзей, играли Ветер и д о в ч и к Лумер тут же вызвал сходить на доставку за пивом, и ребята одобрили его кандидатуру. Ну как оно? Чувствуешь себя теперь настоящим пилотом? – спросил Ветер. За его плечами уже было два вылета на дежурство, и он вел себя как умудренный жизнью ветеран. Нет, настоящий пилот относится к вылетам как к работе. Ежедневная р у т и н я А мне еще пока это все нравится, заявил Марк. Появился номер Борсон, поставил на столик четыре пустые кружки, кувшин с пивом и два пакетика с орешками. С выбором закусок на базе было не ахти как хорошо. Выпьем что ли по маленькой за наше первое полетное крещение, сказал Марс Ветер, наполняя бокалы. И они выпили предварительно радостно, сдвинув кружки вместе. Постепенно эйфория от первого полета медленно улеглась на сердце у Марка, и он смог подключиться к беседе, которую затеял ветер. Вот не знаю, верить или не верить. Нам чуть ли не со школьной скамьи рассказывают, кто такие Ихоры, но никто из нас их в лицо не видел. Верю, что они существуют. Мы им когда-то больно на поддали коленкой под зад, но как-то не верится, что они не выучили урок и обратно к нам полезут. Что они у нас забыли? – вопрошал Марсветер. Да. – Э, ты вот говори, да не заговаривайся. У нас, по л о ж и м ресурсы для них необходимые есть, а также их ученые предсказали им, что если не взять наш сектор под свой контроль, то получат они себе п о л н ы й апокалипсис на свою задницу, возражал ему Лумерборсон. Мы делаем важное дело, границу стережем. А уж появится враг или не появится, тут дело другое. Это пусть для себя командиры решают, заявил Маркодин. Надо ко всему быть готовым. Они еще долго сидели, выпили все пиво, которое им причиталось на этот месяц. Лумерборсон принес еще один кувшинчик. И на все расспросы, где он его достал и как у него это получилось, отмалчивался, словно опытный разведчик на допросе у врага. Разошлись они далеко за полночь. Никому из них по утру не нужно рано вставать. Первоходки, что с них взять? Командиры понимали, как важен первый полет, поэтому закрывали глаза на традиционный праздник после первого раза. Пусть ребята снимут стресс, расслабятся. Гайки можно будет и потом закрутить. Оказавшись у себя в отсеке, Марк растянулся на кровати и сам не заметил, как заснул.